Глава 2, Неделя 8, день 4. Мы сделали все, как запланировали. С началом новой недели наняли 72 варвара, доведя общую численность войска до 428 штыков и привычно взялись за прокачку новичков. И как обычно, чтобы поднять их до общего общевойскового, теперь уже 54 уровня ушло три дня. Это не значит, что открывшийся новый лепесток мы проигнорировали. Просто мы не торопим события. Сейчас для нас главное разведка. Леонид просветил нас о качестве противника, но ничего не сказал о количестве. Едва получив уведомление о доступности новых земель, я сразу отправил в малый северный лепесток разведотряд куда-наследопыта, который насчитывает сейчас вместе с ним шесть человек. Если говорить точнее, отряд следопытов состоит из трех пар. Я, как и хотел, достиг демографического равенства полов. У каждого парня своя девушка, а у каждого следопыта своя следопытка. Они в разведку ходят семейным подрядом. А что, все довольны? По секрету, ко мне уже подходил Иваныч и просил ему тоже подобрать в пару варварку-коперку. Такую это само, что было за что подержаться. Но ты понимаешь это мы потихоньку продвигаемся ко входу в новый лепесток только медленно и по мере зачистки мобов. Если разведчики, стартанув из лесного, добрались до него за полдня, то остальному войску на четвертый день продвижения остается еще около 10 километров. И как-то ускоряться не вижу смысла. Все идет своим чередом. Разведчики рыщут, мы прокачиваемся. Вот и сейчас, наткнувшись на сильно разросшуюся стаю каменных горгулей, проходить мимо добычи и опыта не стали. К тому же мне захотелось проверить, как мы сможем справляться с летающим противником. Хотя, к слову сказать, каменные горгульи летают чуть и лучше крокодилов, низенько и недалечко. Я вообще не понимаю, как разрабам пришло в голову состряпать таких противоестественных мобов. Ну где это видно, чтобы птички были каменными? Тем не менее, помучиться с ними пришлось. Особенно Иваныч со своим штурмовым отрядом набегался. Птички хоть и каменные, но довольно резвые. Зато по итогу боя мы получили неплохую добычу в виде нескольких мер древесины, шкур и дефицитной серы. Кое-кому из новичков перепало неплохое оружие и амуниция. Сразу 12 человек перешли на 55-й уровень. Итог неплох. «Сева, это Эдсама, объявляй привал. У меня парни всю выносливость в ноль согнали». Раскрасневшийся Иваныч надолго припадает к кувшину, и я вынужден согласиться. Бой с горгульями дался нелегко. К нашему кружку высшего командного состава подсаживаются варвары-сотники. У нас теперь есть и такая иерархия – десятники и сотники. Социализация дошла до таких высот, что некоторые, особенно из старичков, стали ничуть не глупее орка-араха. Да и в целом наше войско далеко не напоминает сборище туповатых буратин. Игровой иск-ин вынужден был сдаться и подгрузил коммуникационные базы и выделил на ребят вычислительные мощности. Теперь в трактирах наших варваров нередко принимают за игроков. Ни мимикой, ни поведением, ни речью не уступают, зная наших». Сев, что думаешь, есть у нас шанс победить нордлингов? Ксюша пристроилась под сосной с кружкой парящего чая. Меня этих жрецы с огнеметами откровенно пугают. Ну, скажем так, если у нас и есть шанс хоть кого-то победить, то именно их. А поподробней? Ну, смотрите, они заточены на молниеносную атаку, а мы на вязкую многоуровневую оборону. У них магия огня, а у нас предельно прокачанное сопротивление магии огня. Мы просто созданы противостоять таким, как они. Но у них еще эти, ревущие медведи. Опять же, у нас прокачано сопротивление любым видам магии. А варвары все до единого, бойцы ближнего боя с упором на физику. Ну, продавят их медведи первую линию, ну, продавят вторую, и что дальше? «Дальше это само. Внутри построения их встретят те же самые варвары, крепкие телом и духом», — подсказывает Иваныч. «Вот именно, с нашим перекачанным духом медвежье рева нам стоит опасаться меньше всего. Тебя послушать, так мы их уделаем, как каких-нибудь мобов. Э, а вот преуменьшать опасность я бы не стал. Они изначально имеют перед нами существенное преимущество». «Я только хотел сказать, что против них у нас больше шансов. Шансов, блин, а не гарантий. От разведчиков есть что-то новое?» Дикар меняет тему, и я ему за это благодарен. Все эти рассуждения о том, можем победить или не можем победить, пустая болтовня. Невозможно делать предсказания, если противника еще и в глаза не видел». «На текущий момент все три замка Северного Лепестка обнаружены». Озвучиваю текущую обстановку. «Я дал приказ пока прекратить дальнейшую разведку территории и установить наблюдение за замками. Это сейчас в приоритете». «Я так и понимаю, что эти замки не пустые?» уточняет Дикар. «О да, еще какие не пустые. Все три пары разведчиков докладывают о скоплениях орков». Трудно сказать точно, но орков дофига. По нескольку сотен в каждом замке. Уровни тоже не слабые. Без существенных потерь таких гарнизоны не разбить. Позволив дружине перекусить и утолить жажду, даю команду на выдвижение. Как бы ни обстояли дела в новооткрытом лепестке, нам желательно быть поблизости. Сами мы захватывать эти замки не полезем, но война есть война. Обстановка может поменяться. Вдруг какой шанс выпадет? И только мы занимаем походное построение, как интерфейс подмигивает важным входящим сообщением. «Сокланы!» — окликаю соратников. «Обождите минуту. Разведчики фиксируют движуху возле одного из замков. Одно из умений наших разведчиков — передавать командиру в реальном времени картинку, что видят их глаза». Подключая групповой доступ, чтобы соклановцы тоже могли видеть происходящее. А там есть на что посмотреть. Из прилежащего к замку леса выбегает войско, нацеливаясь на запертые ворота. Пытаюсь оценить их численность. Те самые пехотные берсерки, брутальные мужчины с пышными рыжими усами и в горшковых шлемах. Сотни три, не меньше. Затем наездники на медведях, причем медведи почему-то белые, около полусотни. Последним из леса выходит богато одетый главарь в окружении жрецов, низкорослых, но немерено широкоплечих бородачей. Бороды, само собой, рыжие. Жрецов семеро. Нет, восемь. Нет, еще один выпал. Итого девять жрецов. В замке нападающих обнаружили, и орки засуетились. На стенах то тут, то там мелькают их зеленоватые морды. Замок в авральном режиме готовится к отражению атаки. И надо сказать, состояние боеготовности они достигли быстро. Вот уже дают первый залп из луков по берсеркам. Если берсерки получили какой-то урон, то внешне на них это никак не отразилось. Замертво никто не упал. А к боли и ранам они не чувствительны. И хотя первый стрелковый залп защитников, берсерки приняли на себя, первыми до стен добрались не они. Наездники на медведях из леса выскочили позже. Но на 500 метровке от кромки леса до стены обогнали пехоту, несмотря на фору. Что сказать, медведь животное резвое. На пересеченной местности и коня догнать может. Я ждал, что наездники кинутся ломать ворота, но они вдруг осадили животных, заставив подняться на задние лапы. Рев, вырвавшийся из полусотни медвежьих глоток, даже нас, сторонних наблюдателей, пробрал до костей. Рев что надо, рев, можно сказать, и Ерихонский. Орки на стенах замерли в оцепенении, как соленые столбы, а несколько неудачников попадало вниз. Пользуясь временной потерей боеспособности защитников, берсерки врубились в ворота, начав переламывать в щепу моренную толстенную древесину. И, судя по тому, как лихо у них это получается, долго ворота не продержатся. Но, как оказалось, это все были еще цветочки. Под общий шум последним до замка добрался вожак в компании служителей культа. И девятка жрецов долбанула струями огня. Прав был Леонид, сравнив эту способность с огнеметом. Попытки прятаться за зубцами и преградами оркам практически ничего не дали. Они выгорали десятками в считанные секунды. Да, страшное оружие — это струя огня. Меньше чем за минуту количество орков сократилось на добрую четверть а затем с оглушительным треском упали сдавшиеся ворота, и пошло стремительное взятие замка на меч. Что сказать, переоценил я орков. Они продержались минут десять от силы. Нападающие при этом потеряли три десятка берсерков и пяток наездников. Да и те, подозреваю, по большей части полегли, попав под шальную струю огня от своих жрецов. На всех нас этот штурм произвел огромное впечатление. Продолжение похода было снова отложено. Мы расселись в кружок на прежнем месте. Ксюша, не скрывая возмущения, громко выразила общекомандную точку зрения, что «так нечестно» и что в игре надо давать, если не равное, то хотя бы сопоставимые возможности. Соклановцы бурно соглашались. Одним словом, Никакого конструктива высказано не было. Одно только выпускание пара. «Сева, что теперь?» – спрашивает Дикар, дождавшись, когда все высказались и немного успокоились. «Теперь... Теперь...» «После такой явной и подавляющей демонстрации силы от потенциального противника собраться с мыслями мне так просто не удается». Теперь мы продолжим движение в новый лепесток. А смысл? Ну, смысл, положим, имеется. Начинаю обрисовывать видение нашей тактики. Смотрите, разведчик докладывает, что пока мы тут жалуемся на судьбу, основное островитянское войско уже вышло из захваченного замка. Оно и понятно. После такой легкой победы ребята спешат. Ребята стремятся захапать еще два бесхозных замка «Северного, малого лепестка». «Еще бы они не стремились. Такими темпами они за пару дней и эти замки захапают». «Захапают, конечно. Они ж нас не глупее. Наверняка тоже разведку вперед выслали. Наверняка уже знают, где оставшиеся замки расположены». «Севка, зараза!» — не выдерживает Ксюша. «Давай без твоего ботанства. Что ты придумал? Что мы делать будем?» «Очевидно, мы захватим оставленный ими замок. А если они вернутся, они и нас выбьют, как тех орков. Во-первых, мы подождем, чтобы они отошли подальше. Один из разведчиков пошел за ними. Мы удостоверимся, что быстро не вернутся. А во-вторых... А во-вторых, наша задача — не удержать замок, а заставить их побегать кругами. По меньшей мере... Чем дольше они будут шариться здесь, тем позже придут на наши земли. Мы выиграем время, мы будем прокачиваться. Так они, это самое, тоже будут прокачиваться. Это верно, они также будут прокачиваться, зачищая попутных мобов и захватывая замки. Но их прокачка нашей прокачке не чита. Посудите сами, мы распределяем набранный опыт равномерно на все войско. Это позволяет нам иметь предельное количество уровней на имеющийся объем опыта. Сейчас мы уже переваливаем за 55-й, а через несколько дней возьмем 60-й общевойсковой. А у них разве не так? Навряд ли. Я подозреваю, у них львиная доля опыта сливается на жрецов. Это даже оправдано. Те 9 огнеметов выдают урон, сравнимый с уроном, что выдает все остальное войско. Вот только взятие каждого нового уровня требует заливать в них все больше опыта в ущерб остальным. Вы сами знаете, там геометрическая прогрессия. Каждый новый уровень означает умножение на 2 от предыдущего. Рано или поздно этот перекос в одну сторону скажется на общей боеспособности. «В северных словах есть резон», — поддерживает меня Дикар. «Можно усиленно финансировать только одну отдельную отрасль, и это дает кратковременный скачок развития. Но потом недофинансирование смежных отраслей а угнице замедлением роста, а порой и стагнацией». «Карлос, это самое, давай без этих финансовых аналогий», — просит Иваныч. «Главное, я так понимаю, то...» что чем дальше, тем труднее им будет прокачиваться. Да, примерно, киваю согласно. Проще говоря, наша прокачка эффективней. Мы закончили наконец пересуды и отправились к замку. Оставшийся бдить возле него разведчик доложил, что перед уходом островитяне оставили в нем три десятки берсерков и пять наездников. Типа на случай типа вдруг какой залетный моб или орк туда сунется. Ну-ну, сунется, можете не сомневаться. Грех не воспользоваться предоставленной возможностью и не укусить супостата. По пути мы прокачки не занимались, и так прибыли на место только к вечеру. Наша атака по эффектности даже близко не стояла, зато по эффективности все получилось как надо. Оставленные на охране берсерки и медвежутники, как их назвала Ксюша, стрелковых умений не имеют в принципе. Эти бедолаги вынуждены были стоять за воротами и тупо ждать, как положено тупым коперям, когда мы эти ворота доломаем. А мы не только ворота ломали, мы еще и стрелять умеем. И благодаря моему духовицу видим, куда стрелять надо». В общем, к тому времени, как ворота дважды страдального замка рухнули вторично за сегодняшний день, воевать нам было уже не с кем. Стандартно отработали без потерь. Вообще не понимаю, чем руководствовался противник, оставляя на защиту так мало войск. Лишнее, наверное. Никакой добычи замка мы, само собой, не получили. Оно и понятно. Островитянин за полдня до нас выгреб все. Но теперь, чтобы вернуть Недвигу обратно, ему придется возвращаться. И главный вопрос, какими силами он будет возвращаться? Вернется сюда со всей своей армией или пошлет отряд? Для нас желательно, чтобы послал отряд. Нам желательно харчить его малыми порциями. И потому мы сделали вид, будто повторили недальновидный ход противника Оставили на охране два десятка бойцов для виду и резервный боевой кулак быстрого реагирования во главе с Иванычем припрятали в лесу, а сами портанулись в Кедростан. Перенос по стационарным порталам между собственными объектами позволяет перемещаться без проблем. А дальше? Дальше мы стали ждать, сделает глупость наш визави или не сделает. Так-то, конечно, в засадной тактике есть худая сторона. Пока мы сидим в засаде, мы тупо бездействуем. А в это время противник качается, захватывает новые земли и вообще оттягивается в полный рост. Но я решил так, поскольку дело к ночи, до утра подождем. Так или иначе, отдыхать надо всем, даже коперям. Единственное, мы договорились на этот раз ночевать прямо в капсулах чтобы на случай тревоги проснуться сразу в игре. Ну, а свой будильник я завел на семь утра. Проснуться пришлось раньше будильника. Сработал авральный вызов. Я сразу лезу в клановый чат, ожидая сообщения от разведки. Но на связь со мной вышел почему-то Иваныч. Весь такой возбужденный и раскрасневшийся. «Сева, все!» «Что все?» Сосна еще толком не соображаю. «Мы их разбили!» — докладывает радостно. «Кого?» «Островитян! Они выслали отряд, а мы их разбили!» Мне удается включить разум, и я припоминаю, наконец, что оставил Иваныча с его штурмовиками в засаде возле захваченного замка. И разделять радости пожарного паладина не стремлюсь. «Сколько их было?» «Тридцать берсергов и пять наездников». Да, не густо. Я надеялся, они отправят хотя бы четверть войска, но их вожак, походу, не дурак. Допускал вероятность теплой встречи, что мы можем сидеть на низком старте перед порталом, а потому рисковать не стал. «Сева, это сама, ты как будто не рад!» В голосе Иваныча чувствуется легкая обида. Извини, Иваныч, толком еще не проснулся. Так что нам делать, отец Сама? Оставлять замок? Не, ждите там, мы сами к вам протонемся. Пока войско строится, просматриваю состояние дел по интерактивной карте. Островитяне уже захватили второй замок, и, судя по отчетам разведки, направляются к третьему оставшемуся. Если судить чисто по захватам, то на текущий момент счет 1-1. Но на самом деле инициатива на стороне противника. Скоро они заберут самый северный замок Малого Лепестка и припрутся сюда, на этот раз всем войскам. Переносимся в замок, переживший за последние сутки третье, хотя и неудачное нападение, и я озвучиваю соклановцам ближайшие перспективы. «Севка, нам нужно повторить военную хитрость», предлагает Ксюша. Они пойдут сюда, а мы их тем временем обойдем и захватим другой замок. Ну да, это само, так можно бегать до бесконечности. Не выйдет, отметаю предложение. Разведчики уже составили достаточно ясную карту. Лепесток маленький и узкий. С севера на юг идет всего один тракт. Идет он в аккурат через три замка. А мы ли сами? Лесами пройти можно, но это дикая потеря темпа. Противник нас в конце концов обнаружит, догонит и зажмет. Нет, ребята, эта военная хитрость была одноразовая. Мы еще пошарим по этому лепестку. Может какой ресурс найдем, но потом придется отсюда уходить.